Глава 19. 1995 год. Мне 4 года. Моя мама работает по ночам в барах, она певица, поет только на английском, и мне еще не вдомёк, что это язык, на котором говорят миллионы человек во всем мире. Я уверена, что в ее песнях секреты адресованы лично мне, поэтому она использует язык, который сама выдумала, и который я одна понимаю. Она на сцене только для меня даже когда меня нет рядом. Она еще убирается в больницах, но это не настоящая её работа. Нет, ее настоящая работа — петь. Она без конца повторяет это мне, чтобы я не забыла. Когда тебе надо будет заполнять бланки в школе, ты напишешь это, ладно? Это важно, Билли. Слова определяют нашу жизнь. И я обещаю. Я не знаю, кто мой отец. О нем никогда не говорят. Честно говоря, даже не помню, спрашивала ли я об этом. Я ещё в том возрасте, когда считаешь нормальным все, что происходит в твоей жизни. Мама только сказала мне однажды, что они очень любили друг друга, и я не понимаю, хорошо это или плохо, потому что еще я знаю, что их роман длился недолго. Он никогда не звонит, и она перестала. Думаю, это тайна, которую я решила не разгадывать. Как бы то ни было, мамы мне хватает». Утром она отводит меня в школу с Сарой, девочкой, которая живет над нами, потом возвращается два часа поспать и идёт убираться. Вечером из школы нас забирает мама Сары. Она приходит с тремя малышами в детской коляске, похожей на автобус, за которую мы держимся как паиньки. Та — другая квартира, расположенная у нас над головой. Нечто большее, чем продолжение нашего здания. Это продолжение наших сердец. Хоть мне всего 4 года, мне разрешено подниматься по лестнице одной при условии, что я буду крепко держаться за деревянные перила. Я хожу туда одолжить масло, макарон или немного муки, когда маме задерживают зарплату, и никогда не возвращаюсь только с тем, зачем пришла. Моя мама танцует в крошечной гостиной. Ее платье кружится, и вместе с ним кружится весь земной шар. «Вчера вечером ко мне приходил продюсер». И она машет визитной карточкой, прижимает ее то к щеке, то к сердцу. Она поёт и кажется мне похожей на принцесс из мультиков. Тех, которых понимают звери, а мир людей постоянно отвергает. Постой, откроем шампанское, надо это отпраздновать. И она достает из холодильника крошечную бутылочку, вряд ли с шампанским. Эта бутылочка ждет своего часа с предыдущей многообещающей возможности, которая обернулась крахом. Это так в духе моей мамы? Полный крах или фееричный успех? Ничего среднего. Брызги шампанского или треск провала. Её губы сияют красным, а по щекам стекает чернота с ее глаз. Она вытаскивает пробку и пьёт прямо из горлышка, продолжая кружиться. Кончиками пальцев ловит каплю, сползающую по подбородку, и смачивает у меня за ухом. Тебе на удачу. И целует меня в лоб и рассказывает историю, которую всегда рассказывает мне, когда счастлива. «Знаешь, моя Билли, когда ты родилась, я ощутила такое счастье. Это что-то исключительное. Я не знаю, рассказывает ли она историю дальше, или я сама ее додумываю, но всякий раз в эти минуты я уверена, во мне есть что-то волшебное. Если моя мама почувствовала это, когда я родилась, значит, я какая-то особенная». «Сегодня я знаю, что состояние, которое она описывала, вызывали гормоны и окситоцин. И всё же убежденность в моей исключительности прочно сидит во мне, потому что была посеяна в том возрасте, когда все укореняется. И пусть я все забыла, пусть стёрла из памяти маму и её платье, которое заставляли кружиться визитные карточки продюсеров, не дававшие ничего, кроме обманчивых надежд но у меня остался тот огонек, который я бережно храню в глубине души. Если мое рождение было исключительным, значит, моя жизнь тоже должна быть такой. Когда продюсеры не перезванивают, платья перестают кружиться, закрываются занавески, и мама хандрит на диване. Я слышу, как она плачет в телефон, называет себя неудачницей, никуда не годной певичкой актовых залов. Говорит, что время уходит, и у нее никогда ничего не получится. «Ты видела когда-нибудь певицу, добившуюся успеха после 30, а?» И вешает трубку. В такие периоды за мной приходит Нажуа и заботится обо мне, сколько потребуется. Сколько потребуется обычно продолжается три дня. Нажуа включает нам с Сарой русалочку, готовит разноцветные блюда, чтобы уравновесить ими мой мрачный вид. А еще она ими, наверное, пытается наполнить мой желудок, чтобы отвлечь от пустоты в сердце. Моя мама красивая. Я вижу это потому, как смотрят на нее люди, но еще и потому, как она сама смотрит на других. Она идет с высоко поднятой головой, плечи расправлены, на лице улыбка. Мама во многом сомневается, но красота, ее спасительная гавань. И в этой ее уверенности, в чем-то столь эфемерном, Ее уязвимость. Однажды она показывает мне афишу со своей фотографией. «Смотри», — говорит она, — «смотри, что они сделали! Мой первый концерт!» Она хватает рулон скотча и приклеивает афишу к стене в гостиной. Отступает назад, чтобы полюбоваться результатом, и сияет. Сбылось то, о чем она всегда мечтала. Ее имя на афише. «Мы пригласим Адетту и Марселя». Я понятия не имею, о ком она говорит, но какая разница? Она счастлива. Она обнимает меня и снова кружится по гостиной, крепко прижимая меня к себе. Я утыкаюсь лицом в ее шею и вдыхаю мамин запах. Вдыхаю, вдыхаю так долго, пока в легких не заканчивается место. Не хочу об этом думать, но это сильнее меня. В ясные дни ничего не может случиться, кроме дождя. Наступает суббота, день концерта. Я прихожу в бар, держась за мамину руку, и все зовут меня по имени. Хозяин заведения Паскаль, официантка Астрид, барменша Жюдит, пианист Джульен. Они все знают, кто я, хотя мама взяла меня с собой впервые. В глубине зала располагается сцена, деревянная эстрада. Посередине микрофон в луче света. Мама усаживает меня на стул и идёт переодеваться в туалет. Через несколько минут она возвращается в длинном черном платье, которое так обрисовывает ей фигуру, что я просто заворжена. Не думала, что у нее такое тело. Я знаю только те его впадинки, в которые утыкаюсь, когда могу. Но не изгибы. По всей вероятности, одна только я не в курсе, какая у нее фигура. Мама идет, и ее тело как будто сделано из магнетита, потому что головы поворачиваются к ней одна за другой, Как намагниченные, особенно голова Паскаля. Я присутствую на репетициях и покорена маминой красотой, ее харизмой, ее голосом. Я совсем не вспоминаю о днях, когда она лежит на диване, кутаясь в мятый халат и курит сигареты, от отчего в квартире становится невозможно дышать. Моя мама звезда, и ярчайшие звезд и чернота неба, в котором она сияет бессильно против нее. Жюльен нажимает на клавишу пианино, и мама распевается, приложив руку к груди, как певицы в телевизоре. В эту минуту я убеждена, что она — величайшая звезда в мире. Я не вижу спящей на полках пыли, мигающих лампочек в туалете и дыр в стенах этого жалкого бара. Я не замечаю всего этого убожества, потому что я лишь ребенок и вижу только мою маму. Концерт вот-вот начнется. Народу немного, но я представляю себе, как через несколько минут сюда хлынет публика. Мама стоит за сценой, я вижу, как она выглядывает в зал с обеспокоенным видом. Я машу ей рукой, чтобы подбодрить, но она меня не видит. Зажмурившись, она делает глубокий выдох и подходит к микрофону. Вступает пианино, и она начинает петь. Я не сразу замечаю, что разговоры не смолкают. Звучит ее голос, но вместе с ним и другие голоса. Голоса посетителей, которые пришли не ради неё, а ради тепла и пива. Тем не менее она продолжает. поет, будто ничего не замечая, и я думаю, что в конце концов в зале замолчат, но происходит обратное. Те, кто до сих пор из вежливости понижали голос до шёпота, теперь говорят вслух. Гомон все гуще, и когда кончается песня, никто не аплодирует. Мама поворачивается к Жюльену, который подбадривает ее взглядом. «Сейчас пойдет другая песня, все будет хорошо, это нормально, их надо убедить». Тогда моя мама восстанавливает дыхание. Она закрывает глаза и опять поет всем сердцем, отстраняя микрофон от губ, когда голос звучит сильнее. Она выглядит невозмутимой, но я-то слышу, как дрогнул ее голос, когда вторая песня кончилась так же, как первая. Во всеобщем безразличии. Она почти не делает паузы, сразу запивает третью, как будто ведет бой шумом в зале и не дает ему наступать. Но через несколько секунд, когда мама переводит дыхание перед припевом, встает один из посетителей. «Да скоро кончится этот бардак, невозможно разговаривать. Паскаль, здесь что, бар или школьный утренник?» Дальше все будто в тумане. Мама сошла со сцены и сидит в углу бара. К ней подходит пожилая пара, она отмахивается. Уходя, мужчина смотрит на меня и толкает локтем свою спутницу, которая оборачивается и прижимает ладонь к рту при виде меня. Но мама отталкивает их, и они уходят с пришибленным видом. Тут я вспоминаю слова, которые она сказала мне перед началом концерта, но нет, не мне, она говорила как будто сама с собой. «Вот увидишь, я докажу им, что они не правы. Паскаль пожимает плечами, а мама кричит, что он ее надул, что напечатал одну единственную афишу, чтобы доставить ей удовольствие, но она-то не дура, она знает, других не было. Вот сегодня вечером, как и во все другие вечера, никто, кроме Забулдыка, не пришел в этот вонючий бар, что он ей просто попользовался. Тут наши взгляды встречаются, и она опускает глаза. Жильен подходит к ней, кладет руку ей на плечо, но она медленно высвобождается и идет ко мне. Давай, пошли, пора домой. В автобусе я притворяюсь, будто сплю. Положив голову маме на грудь, я чувствую ее горячее дыхание, которое просачивается в мои волосы и теряется там. Мои глаза закрыты, но ничто во мне не спит. Я начеку. Боюсь малейшей щели в ее броне, которую считаю очень крепкой, несмотря на все бреши, что мне уже довелось увидеть. Внезапно сдавленные рыдания мамы тихонько сотрясают мое маленькое тело. Страх охватывает меня и от него покалывает кожу. Такой страх охватывает меня далеко не в первый раз. Но впервые я чувствую, что тону в безмерной тревоге, ведь прежний мой мир может рухнуть навсегда. Уже очень поздно, на улице давно темно, но Нажуа все равно приходит за мной. Помню, как я кричу, когда она вырывает меня из маминых рук, кричу в безмолвной ночи, кричу, как никогда, и никто не просит меня замолчать. Эта реакция никого не удивляет. Я не хочу расставаться с мамой и толком не понимаю, кто кого бросает. Ухожу я, но при этом прекрасно осознаю, что она не удерживает меня. Я слышу «Твоей маме нужно отдохнуть». Но мне все равно. Эта фраза ничего не значит для меня, и я продолжаю вопить. На больше, чем подруга. Больше, чем убежище. Но я не хочу, чтобы все началось сначала. Не хочу больше тажинов с абрикосами, кексов, которые липнут к пальцам. Не хочу прилипать к экрану, на котором идет нон-стоп русалочка. я хочу к своей маме. Хочу так, будто знаю, что мне больше не дадут с ней увидеться. Холодно. Вокруг меня сплошной холод, даже солнечные лучи, проникающие в окна квартиры, меня не согревают. Нет больше красок, должно быть их кто-то стер, а вот я и вижу всё серым. Я сижу на диване в гостиной и жду. У меня на голове ободок, штуковина, обтянутая бархатом и украшенная узлом, от которой болит за ушами. Кажется, это нажуа велела мне его надеть. Не помню. Мне хочется его снять, но я не решаюсь. Я послушная, я подчиняюсь». В дверь звонят. Эта дама, которую я уже не раз видела, и ее номер регулярно высвечивается на домашнем телефоне, когда мама не хочет никого видеть. Однажды мама сказала мне, «Ирен мне как сестра, вот только единственное, что у нас есть общего, это наша любовь друг к другу». Ирен подходит ко мне, и ее лицо не похоже на то, которое я знала. То же самое, но грустное». Она садится рядом со мной и накрывает мои руки своими, смотрит мне прямо в глаза и не с первого раза решается сказать. «Твоя мама попала в аварию. Я отведу тебя к дедушке и бабушке. Вот увидишь, они очень хорошие». Нажуа собрала для меня сумку. Я понятия не имею, что она туда положила. Ирен берет ее одной рукой, протягивает мне вторую, и мы выходим из квартиры. Уже закрывая дверь, она вдруг останавливается, ставит сумку на пол и быстрым шагом идет в кухню. Минуту спустя она возвращается и сует в карман моего пальто ту самую фотографию, которая тогда была примагничена к холодильнику. С этой фотографией я не расстанусь до памятной поездки в поезде много лет спустя. Я знаю, с мамой случилось что-то нехорошее. Догадываюсь об этом по умолчанию взрослых и по словам, которых они не произносят. Мне хочется, чтобы со мной поговорили, но не получается задать ни единого вопроса. Ирен приводит меня к тем мужчине и женщине, которых я видела только один раз, и они смотрят на меня, склонив головы. Она говорит, что еще придет, обещает мне, но так и не приходит, и я забываю ее лицо. Будет правда еще телефонная ссора месяц спустя. Трубку снимает Марсель, и я, спрятавшись за дверью кухни, смотрю, как его лицо перекашивается и наливается краской по ходу разговора. Внезапно он начинает кричать так, что слюна брызжет у него изо рта. «Пока не доказано обратная ее законный опекун я, так что я решаю, и об этом не может быть и речи. Ты понимаешь, о чем нас просишь, Ирен?» «Правду? Какую правду? Зачем? Это будет наша правда. Пока ты не согласишься, мы не дадим тебе с ней увидеться». И он вешает трубку. Время идет, и вот я почти ничего не помню об этом периоде. Даже теперь, когда все наконец всплыло на поверхность. Я такая маленькая. Я в том возрасте, когда события стираются из памяти сразу после того, как их проживаешь. Однажды в темноте моей комнаты Адетта скажет мне, что мама улетела на небеса. Это будет незадолго до того, как она сама присоединится к ней. Слова, которые она нашептала мне, прочитав сказку, похожи на секрет. Не знаю, что я почувствовала, ведь ответ на мой вопрос, который я давно перестала задавать, пришел так не скоро. Знаю только, что с тех пор боюсь темноты и не могу спать без света. Тогда-то флуоресцентные звезды приклеились к потолку моей комнаты. В следующие несколько дней Марсель не разговаривал с Адеттой. Теперь я уже забыла его властное поведение, его тиранический характер. Всё у него должно было идти своим порядком, иначе он сердился. Но с возрастом даже его гнев иссяк. В такие моменты Адетта пожимала плечами и подмигивала мне. Она притворялась, будто гроза прошла в стороне от неё, но, наверное, нельзя прожить целую жизнь, притворяясь. Через некоторое время пара из квартиры под нами съехала, и вместо них поселилась женщина. Ее зовут мадам Лакроа, но никто не скажет мне, что ее имя Ирен. Ее лицо мне ни о чем не говорит. Марсель с ней не здоровается и мне не разрешает. Когда я спрошу, почему, он ответит: только: что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, и я ничего на это не скажу. Мадам Лакроа иногда предлагает мне посмотреть у нее телевизор. И стоит Марселю отвернуться, я так и делаю. Еще она спрашивает меня, все ли у меня есть, что нужно, хорошо ли я питаюсь, есть ли у меня в школе друзья и хорошо ли я учусь. Она говорит, «Чем я могу тебя порадовать?» Но на этот вопрос так много ответов, что я обычно отвечаю, «Ничем, спасибо». Однажды мадам Лакруа говорит мне, «У моей сестры есть сын, твой ровесник, он мог бы приехать сюда на каникулы, и вы бы поиграли вместе, что скажешь?» Я ничего не отвечаю, и она добавляет, «Ты не можешь отгораживаться от людей до бесконечности, Билли, тебе надо разговаривать, завести друзей». Я смотрю на нее и молчу, впервые она обращается ко мне с такой почти материнской нежностью, Мне кажется, что, произнося эти несколько фраз, она запустила руку мне в грудь и сжимает сердце изо всех сил. Она, в конце концов, всего лишь соседка. Откуда ей знать, есть ли у меня друзья и разговариваю ли я с кем-либо? И какое ей до этого дело? Я закрылась. Чувствую, как все блокируется внутри меня. Сцена еще не кончилась, а я уже начинаю стирать ее из памяти как выбрасывают из головы события, от которых слишком больно внутри. И последняя фраза, которую она собирается добавить, как и все остальное, исчезнет навсегда. «У вас разная жизнь, разные истории, но вы могли бы дополнять друг друга. Я даже думаю, что вы могли бы друг друга полюбить».